Глава 18. Пещера. Как же я был зол. Хоть иди в поле и ищи оставшихся зеленокожих. Во мне накопилось столько ярости, что я кипел изнутри, а её ведь теперь никуда не сольёшь. Не на своих же орать. Ко мне с кривым подошёл ехидно ухмыляющийся живот. Решил по-геройствует командир, спросил он: "Да иди ты. Мне нужно было пар спустить". Где-то я уже это слышал. Я бы пошутил, жмот переменился в лице, и улыбка мигом слетела с его губ. Видимо, шутка, вертевшаяся в его голове, была совсем неуместна. Ты бы предупредил нас заранее, с неменьшим ехидством, чем до этого жмот усмехнулся подошедшей ко мне со спины бегун. А то я решил гоблинов пострелять, а тут наш командир. Я понял, что он специально засадил стрелу в затылок того зеленокожего, на которого я хотел напасть. Если отбросить эмоции, я, наверное, это заслужил. Но с другой стороны, с Волчивой. Бегун горько засмеялся. Видимо, его не отпустило то, что он увидел в хижине. Жмот криво усмехнулся, но промолчал. А Кривой стоял молча, погружённый в свои мысли и потирал грудь. Так ладно, пора брать себя в руки. Тебя ранили? спросил я у Кривого. Жмот с Бегуном с интересом уставились на наёмника. Нет, всё хорошо, ответил он и будто опомнившись, посмотрел на меня. Круто ты их, кивнул я на гоблинов. Ага, ответил наёмник и принялся очищать своё копье от травы. Он явно не горел желанием поболтать, впрочем, как и всегда. Ладно. Ладно, парни, давайте перебираться на ту сторону. Жмот, вырезая болт из гоблина, согласно кивнул. Как мы не собираемся искать оставшиеся группы, спросил Бегун, который, последовав примеру, решил вынуть стрелу из затылка своей первой жертвы. Однако, провозившись немного, махнул рукой, видимо, наконечник хорошо застрял и направился к следующему телу. Нет, отрезал я, не будем терять времени. Господин Олег давно на той стороне. Минут 5, не меньше, ушло на то, чтобы собрать троих наёмников и переместиться на мост, который был в паре метров от нас. Ребята оттянули до последнего, видимо, надеялись, что к зеленокожим прибудет подкрепление, но их надежды да и мои чего греха таить, не оправдались. Я и сам с готовностью пустил бы ещё тёмной крови. На другом конце импровизированного моста простиралась такая же каменистая долина. Мы находились в низине, и пещера, к которой нам нужно идти, была не видна с этой точки. Нас уже дожидались возбуждённый синица и неодобрительно оглядевший нас молчун, который держал Горбаносова за плечо. Что там было-то, только завидев нас, спросил синица. Гоблины нас догнали, пока выдрапали сверкая пятками, иронично хмыкнул Жмот. Да я хотел было огрызнуться синице, но молчун по-доброму улыбнувшись, похлопал того по плечу, после чего Горбаносов мгновенно успокоился. Не переживайте, это я решил их подкараулить. Успокаивающий, ответил я, с неодобрением глянув на Жмота. А ребята подстраховали. А почему ничего не сказали? справедливо возмутился он. Так вышло, лучше скажите, где Алеф, спросил я. И что с бабником? Скальп обрабатывает рану бабнику. Ему хорошо прилетело, проворчал Горбаносый, мотнув головой куда-то в сторону. Молчун подтверждающе кивнул. Жмот сразу направился в указанную сторону на ходу расстёгивая поясную сумку. Бабник уже пришёл в себя и морщился от боли, в то время как Скальп поливал чем-то рану у него на голове. "Ты как?" спросил я. "Жить буду", криво усмехнувшись, ответил он. Удивительная оптимистичность. Уж мота смотрю, прекрасное настроение так и сыплет шуточками. "А где Шелия?" спросил я, оглядываясь. Волчицы нигде не было видно. Я отправил её к пещере, чтобы проверила подступы. Я кивнул. "Это хорошее дело". А Зелёный поискал я глазами наёмника тоже решил осмотреться, пояснил скальп. Бабнику отдых бы организовать, у него сотрясение, подошёл ко мне Жмот. Боюсь, что не выйдет. Я встретил со глазами Салефом. И оставлять мы тоже никого не будем, добавил я, предупреждая следующий вопрос. Есть у тебя какие-нибудь чудо-средства, чтобы быстро привести его в норму? Найду, вздохнул Жмот. Не бережёшь ты нас, Сатир. Берегу уж, поверь. Сейчас отдохнём пару минут, дождёмся, что скажет Зелёный, и надо дальше двигать. Я посмотрел на небо. Судя по положению солнца, едва перевалило за полдень. Может, хоть перекусим, ведь непонятно, что там в пещере. Я кивнул. "Хожеварить не будем, не переживай. Пойду объявлю, что полчаса есть, хорошо?" Я вновь кивнул, оглядывая нависшие надо мной холмы. Пора бы и взобраться повыше, да и самому оглядеться. Выбрав подходящий холм с обильно разросшимися каракулями кустарника, я полез наверх. Первым делом внимательно осмотрел противоположный край обрыва. На нём виднелись тельца гоблинов, которых мы убили только что. Других отрядов зеленокожих карликов я так и не увидел. Либо они решили отменить миграцию, либо будут ждать прихода больших племен, чтобы к ним присоединиться. Ну, на мой взгляд, это было бы лучшим решением с их стороны. Повернувшись к востоку спиной, я принялся оглядывать территорию вокруг. По левую руку от меня тянулась такая же каменистая долина, которая, похоже, заканчивалась крутым обрывом. Видимо, когда-то давно в этой местности случилось серьёзное землетрясение, вследствие чего и образовалась гора, что возвышалась справа от меня. А гора внушала уважение. С точки, на которой я разместился, она казалась необыкновенно высокой. Её вершина скрылась сейчас за налетевшими кучевыми облаками, отчего она выглядела почти недосягаемой. Вся долина была э таким порогом, после которого земля вдруг резко устремлялась вверх к небесам. Как я помню, дальше нам нужно будет взобраться на уступ, что сейчас нависал над долиной тяжёлым козырьком. Этот путь сейчас казался мне непреодолимым. Хотя хорошо бы ещё испытание пережить, рано ещё думать о подъёме. Я поискал глазами тёмный провал в холме, который и являлся входом к нужной нам пещере, и обнаружил, что он совсем рядом. И чего там разыскивает зелёный на пару с рогачихой? Их ведь уже минут 20 нет, и то, если считать с момента моего прибытия к временному лагерю. Присмотревшись, я не обнаружил присутствия других людей, да и вообще хоть кого-то живого. Если бы не бабник, то хоть сейчас можно было бы отправляться к пещере. Так, а воны зелёный. Только он почему-то не у пещеры. Расстояние до наёмника было довольно большим, и утверждать что-то было сложно, но мне показалось, что он с кем-то разговаривает, либо очень активно говорит сам с собой. Однако рядом с ним никого не было, поэтому я решил не делать поспешных выводов и продолжил осматривать территорию, намечая предстоящий маршрут. Несмотря на то, что опасность нарваться на зеленокожих нам в ближайшее время не грозит, я всё равно не хотел идти на премик и мелькать на открытых участках. Бросив взгляд на авраг, в котором мы расположились, я с удивлением обнаружил там волчицу. И когда она успела прошигнуть, я её даже не заметил. Разобравшись с тем, как мы будем двигаться, я решил возвратиться к своим. Бросив напоследок взгляд на противоположный берег ущелья и на ту низину, где до этого мельтешил зелёный, обнаружил оба места пустыми. Несмотря на то, что я сам устал, решил сразу, как спустился с холма, объявлять подъём. Так мне не придётся выслушивать настойчивые намёки Аталефа, да и самому не придётся раскачиваться. Нужно ещё сделать дело. Судя по словам Алефа, путь к пещере и правда оказался чист. Если отряд тех людей следовал тем же путём, что и мы, они решили не оставлять никого снаружи. По крайней мере, решили их не заметила, а учитывая её чутьё, это значило, что там и правда никого нет, как минимум, в радиусе километра. Зелёный подтвердил наблюдение Шелли, хотя что-то мне подсказывало, что он даже не занимался разведкой. Зато вариант, чтобы сразу погрузиться в пещеру, было несколько аргументов. Во-первых, мы и так много времени потеряли из-за гоблинов. Во-вторых, по словам Алефа, испытание не предполагало тех зверств, что были у повелителя страха. В-третьих, даже если сразиться с хранителем придётся, есть вероятность, что те ребята, которые сейчас вошли в пещеру, его значительно ослабят. Ну, если тоже в чём-то с ним не сойдутся. Но ну, а главное, опять же, по словам Алефа, в пещере должно быть безопасно, а это при любых раскладах было лучше, чем торчать на открытом пространстве. Тем более рядом с горами всегда водятся всякие крылатые и хищники, с которыми я точно не хотел бы знакомиться. В общем, мы снова отправились в путь, следуя друг за другом одной шеренгой. Я шагал первым по пути, объясняя маршрут зелёному и бегуну, которые успели зарекомендовать себя как неплохие следопыты. Так мы наконец добрались до темнеющего озёра. "Ну что, готовы?" спросил я с напускной бодростью. Из пещеры тянуло холодом, сыростью и ещё чем-то зловещим. Уверение в том, что эта пещера безопасна, мгновенно улетучились из головы. Я оглядел кислые мины товарищей, которые заворожённо смотрели в темноту провала. Зато Алев зашагал вперёд. Я посмотрел ему за спину, Шелия сидела на небольшом холме чуть поодаль. Волчиться не пойдёт, спросил я у парня. Алев оглянулся на рогачиху, а затем ответил: "Там территория другого стража, ей туда нельзя", сказав так, он шагнул в пещеру. "Господин Алев, может, я первый?" окликнул я его. "Здесь не опасно, господин Сатир". Идёмте. Спустя несколько минут мы погрузились в кромешную тьму. Как и в тех тоннелях, что я проходил во время прошлого испытания, стены и потолок здесь фосфоресцировали. Однако этого света было совершенно недостаточно для передвижения, и мы запалили факелы, которые раздал всем запасливый Жмот. Он ещё в лесу наломал веток вместе с Молчаном. Подполив пропитанную горючей смесью тряпку, мы продолжили путь. Один факел сжигал в руках Я, освещая путь Алефу, и ещё один был зажжён в середине ширенги. "Куда ты жжёшь?" взвился жмот на папника, который решил запалить ещё один факел. "Двух хватит. Экономить нужно, а то на вас не напосёшься. У нас здесь не бальный зал. Ох, прости, я и забыл, что ты ушибся. Но начинай уже шевелить мозгами". На этот раз впереди шёл Алеф. Он то и дело прислушивался к чему-то, но уверенно шагал порой сворачивая в какие-то ответвления. Я старательно осмотрел подногие, попутно пытаясь найти хоть какие-то свидетельства, что здесь недавно да или вообще когда-то проходили люди, но не находил. Может, хоть травинка прилипшая до этого к ботинку след или помёт, что-то, ничего. Скорее мы вышли в довольно просторную комнату с высоким сводом. Вот здесь мы останемся на ночлег, объявил Олег. Я огляделся. В пещере было довольно мрачно и сыро. Не знаю, как остальные, но я здесь точно не усну. Будут всякие змеи мерещиться. Да и зелёный снова стал напрягать. В памяти вдруг ожили картины из прошлого испытания. Пока я стоял, погружённый в мысли, ребята уже начали располагаться. Их, похоже, всё устраивало. Либо они так вымотались, либо я превращаюсь в параноика. Сатир. А, я вздрогнул, обернувшись к жмоту, который подошёл ко мне в плотную. Это я. Чего ты такой напряжённый? Да нормально всё. Просто день сегодня тяжёлый был. Тебе бы съесть чего-нибудь. Ага, не помешало бы. Я оглядел отряд. Так, а где синицы и кривого сбегунов не хватает? Я отправил их поискать источники. Нужно воду найти. Да, хорошее дело, согласился я. И когда он успел, или правильнее спросить, как долго я так стоял размышляя, Олег сидел на земле, облокатившись на массивный булыжник и наблюдал за действиями бойцов. Остальные наёмники занимались обустройством мест ночлега. Жмот, похоже, всерьёз занялся приготовлениями к готовке ужина. "Мужики, смотрите, что я нашёл", раздался откуда-то из бокового тоннеля возле сценницы. "Нам теперь никакие гоблины-моблины не страшны. Вот теперь заживём". Наконец, Сеница вышел на свет. В руках он сжимал отливающий золотом автомат Калашникова.